Амбициозность, определение, стимул в виде желания достичь конкретной цели, категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, схожие качества, мотивированность, возможные причины, уверенность и гордость, увлеченность, наличие большой мечты. Желание получить то, чего не хватало в детстве. Страх неудачи. Необходимость показать окружающим, на что способен, или желание оставить после себя наследие. Амбициозные родители. Соперничество с братом, сестрой или сверстниками Неуверенность в себе. Персонаж беспокоится, что не оправдает чьих-то ожиданий или окажется недостаточно хорош. Желание угодить окружающим жажда престижа или богатства, которое может принести только успех, благородная цель, побороть бедность, справиться с местными бандитами и так далее Связанное поведение. Ранний подъем, энергичность, решимость, продуктивность, поиск соответствующего образования или подготовки, оттачивание навыков, необходимых для достижения цели – Персонаж проводит время с людьми, которые могут помочь добиться успеха. Персонаж работает сверхурочно или в праздничные дни с целью преуспеть. Лесть или чрезмерная вежливость в общении с власть имущими. Персонаж просит о помощи людей высокого положения. Персонаж настоятельно просит об услугах. Персонаж соглашается на тяжелую работу. Персонаж строит планы на будущее. Персонаж берет на себя больше обязательств. Персонаж пренебрегает дружбой ради достижения цели. Высокая организованность, собственные потребности в приоритете, сильная воля, наличие талисмана для вдохновения, игрушечная Феррари как символ настоящей машины и так далее. Персонаж решает задачи, которых остальные избегают или считают непосильными для себя. Персонаж быстро учится на своих ошибках, а не зацикливается на них. Персонаж дробит большие цели на этапы, чтобы отслеживать прогресс. Персонаж собирает информацию о том, что ему понадобится, составляет план достижения успеха. Персонаж выбирает образцом для подражания людей, достигших амбициозных целей. Персонаж делает выбор, который способствует достижению целей. Недовольство текущим положением вещей. Вера в то, что все может быть еще лучше. Желание добиться большего или стать лучшим в чем-то. Готовность рисковать. Соперничество с окружающими. Персонаж не позволяет страхам или переживаниям себя ограничивать. Персонаж мыслит масштабно. Персонаж не переживает из-за неудач, собирается и двигается дальше. Связанные мысли. Если я приду на работу рано, начальник заметит, насколько я предан компании. В этом году в списке желаний я отмечу как выполненный пункт «Пробежать в марафон». Я хожу развлекаться не так часто, как Ли, поэтому я руководитель, а он все еще менеджер. Эми создана для меня. Остается сделать так, чтобы и она это поняла. Связанные эмоции. Предвкушение, уверенность в себе, решимость, оптимизм. Положительные аспекты. Амбициозные персонажи — трудолюбивые мечтатели, которые не сдаются легко. Они видят перспективы там, где окружающие замечают лишь преграды. Амбиции требуют большой сосредоточенности и целеустремленности, что позволяет большинству обладателей этого качества достигать необходимых результатов. Отрицательные аспекты. Амбициозные персонажи ставят свои цели выше остального, в том числе людей или жизненных приоритетов, которые должны быть на первом месте. Когда этичное поведение и действия, направленные на достижение успеха, становятся несовместимы, движение к цели оказывается важнее. Многие из этих персонажей – перфекционисты с нереалистичными ожиданиями, которые считают провалом все, кроме успеха. Порой они ставят настолько недостижимые ориентиры, что в итоге их ждет несчастье и нереализованность. Пример из кино. Бывший продавец Крис Гарднер в погоне за счастьем лишился работы и оказался на улице с маленьким сыном. И тут ему выпадает шанс сделать карьеру брокера. Должность единственного стажера крайне востребована, и Крису приходится за нее бороться, хотя у него мало денег, нет дома и нет опыта. Несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия, Крис делает все возможное, чтобы изменить к лучшему свою жизнь и жизнь сына. Дополнительные примеры из кино — «Мелани Кармайкл. Стильная штучка» и «Бат Фокс. Уолл-стрит». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту — послушность, лень, вдумчивость настырность, рассеянность. Сложности для амбициозного персонажа. Преследование цели, которые нарушают общепринятые нормы или закон. Женщина решает стать католическим священником. И так далее. Необходимость идти наперекор этическим убеждениям, стать для кого-то прикрытием и прочее, чтобы добиться успеха. Наличие талантливого и достойного конкурента — Наличие физических недостатков или психических расстройств. Наличие соперников, готовых без угрызений совести пойти на все ради победы. Наличие обязательств, которые отнимают много времени. Уход за больным дядей и так далее.